Люкел оказался прав. «Она здесь!» – запищала кейс, увидев принцессу. «Папа, готов обед!» Джалла встретила супруга объятием и быстрым поцелуем. Она прошептала что-то на фьерделе. Люкел заулыбался и любовно погладил ее по плечу. Сарин завидностью наблюдала за ними, но постаралась взять себя в руки. Не пристала теоданской принцессе жаловаться на несправедливость королевских браков. И если Доми решил забрать ее мужа перед свадьбой... Значит, он хотел направить ее мысли на другие дела. Дядя Кейн появился в дверях кухни, засунул кулинарную книгу в карман фартука и заключил саре в медвежье объятие. «Ты не смогла устоять перед чудесной кухней Кейна?» «Нет, по она проголодалась», – заявила Кейс. «Неужели? Присаживайся, ваше высочество. Обед будет готов через несколько минут». Трапеза протекала в том же духе, что и вчерашний ужин. Кейс жаловалась на медлительность, с которой отец подавал еду. Даорн старался выглядеть взрослее и серьезнее сестры, а Люкел безжалостно дразнил обоих, как и полагалось старшему брату. Адиен вышел к столу поздно, рассеянно промоча под нос серии чисел. Кин принес несколько исходящих горячим баром блюд и извинился за отсутствие жены, у нее оказалось назначено встречам. Все наслаждались восхитительной едой и интересной беседой, пока Люкел не решил поведать семейство о художественных талантах Сарин. «Она открыла новый стиль абстракционизма!» Серьезным тоном провозгласил любезный кузен. «Правда?» – спросил Кин. «Правда, хотя я не мог определить, что она пыталась заявить обществу, когда изобразила цветы в виде коричневого пятна, смутно напоминающего лошадь. Сидящие за столом раскохотались, и Сарин покраснела. Но ей не стоило надеяться, что худшее позади. Эйш выбрал этот момент, чтобы бесповоротно предать свою хозяйку. «Она называет это школой творческого ненаправления!» Серьезно объяснился он глубоким, хорошо поставленным голосом. «Я думаю, что принцесса ощущает свою значимость, создавая работы, которые полностью исключают способность зрителей понять, что там нарисовано». Кин не выдержал и сглотнул в приступе смеха. Но вскоре мучением Сарин пришел конец, и разговор перешел на другую тему, которая очень заинтересовала принцессу. «Не бывает школ творческого ни направления», – решительно заявила Кейс. «Не бывает». поинтересовался ее отец. «Нет, есть школа импрессионизма, неорепрезентализма, школа абстрактного происхождения, школа ревиванистов и все». «Неужели?» – весело переспросил Люкел. «Да, было еще движение реалистов, но они ничем не отличались от неорепрезентализма. Они просто взяли другое название. Перестань выпендриваться перед принцессой», – пробурчал Дарон. «Я не выпендриваюсь. Я хорошо образована». «Нет, выпендриваешься». К тому же, реализм совсем не одно и то же, что неорепрезентализм». «Дарон, прекрати ворчать на сестру», — приказал Киин. «Кейс, прекрати выпендриваться». Кейс насупилась, обиженно отодвинулась от стола и начала нечленораздельно бормотать себе под нос. «Что она делает?» — удивленно спросила Сарин. «Она ругается на нас по-джендонски», — непринужденно ответил Даорн. «Она всегда так делает, если ее переспросят». «Она считает, что если знает несколько языков, то может задирать нос», — добавил Люкелл. Как будто это означает, что она самая умная в мире. После его слов поток фраз изо рта белокурой девочки изменился, и пораженная принцесса узнала фярдел Но Кейс не остановилась. Она закончила речь коротким, но ехидно звучащим выражением, вроде бы на дюладени «Сколько языков она знает?» – изумленно спросила Сарин. «Четыре или пять. Если только в мое отсутствие она не выучила еще один». – отозвался Люкел. «Хотя скоро ей придется остановиться». свардейские учения утверждают, что человеческий разум способен вместить только шесть языков. Потом он начнет их путать». «Кейс поставила себе целью доказать их ошибку», – вставил Киин. «И еще есть последней крохи с ясных запасов орелоны». Девочка задрала нос, фыркнула и вернулась к еде. «Они оба такие образованные?» – заметила Сарин. «Не обольшайся, кузина. Они недавно проходили историю искусств, и эта парочка изо всех сил старалась перещеголять друг друга». «Всё равно». Кейс, всё ещё недовольная поражением, пробурчала что-то в тарелку. «Что?» – переспросил Кейн. «Я сказала, что если бы принц был здесь, он бы ко мне прислушался. Он всегда меня поддерживал». «Он просто делал вид!» – возразил Дарон. «Это называется сарказм, Кейс!» – девочка показала брату язык. «Он читал, что я красавица, и я ему нравилась!» «Он ждал, пока я вырасту, чтобы на мне жениться. Тогда бы я стала королевой и посадила бы вас в темницу, пока вы не признаете, что я всегда права». «Он не мог на тебе жениться, дурочка!» – оскалился Дарон. «Он женился на Сарин!» Должно быть, Киин заметил, как вытянулось лицо Сарин, стоило зайти речь о принце, потому что тут же строгим взглядом заставил детей притихнуть. Но было поздно. Чем больше принцесса слышала о Раудене, тем чаще ей вспоминался мягкий, приветливый голос, долетавший до нее через ионов за сотни миль». Ей вспоминались непринужденные, скачущие с темы на тему письма, рассказывающие о жизни в Орелоне, о доме, который он готовил к ее приезду. Она так хотела встретиться с ним, что уехала из Диода на неделю раньше, и все равно опоздала. Возможно, и следовало послушаться отца. Он неохотно согласился на брак дочери, хотя прекрасно понимал, что Диоду необходим прочный союз с новым орелонским правительством – Обе стороны вели происхождение от одной расы и имели общее культурное наследие, но за последние годы контакты между ними практически прервались. Беспорядки после Риода угрожали всем, хоть как-то связанным с элентрийцами. Итиотская королевская семья могла оказаться в опасности. Но сейчас, когда Фьерден снова стремился расширить свое влияние... И особенно после падения Дуладельской республики стало очевидным, что либо Теод возобновит договор со старыми союзниками, либо встретит полчища Вирна в одиночку. Так что старин предложила брак между королевскими семьями. Отец поначалу сопротивлялся, но потом склонился перед логической силой ее доводов. Не бывает уз сильнее, чем узы крови, особенно если один из супругов – наследный принц. И неважно что брачный контракт запрещал Сарин выходить замуж во второй раз. Рауден был молодым и сильным мужчиной. Все предполагали, что его ждут долгие годы жизни. Тут принцесса заметила, что Киин обращается к ней. «Что, дядя?» «Я спросил, не хочешь ли ты осмотреть Каи?» «Ты здесь уже несколько дней, пора познакомиться тебе с городом». «Уверен, что Люкил с удовольствием покажет тебе достопримечательности». Молодой человек развел руками. «Извини, отец, я бы с радостью поводил нашу прекрасную кузину по Каи, но мы с Джалой наметили встречу с одним из купцов». «Собираемся обсудить закупки шелка для продажи в Теоде. Вы пойдете вдвоем?» – удивилась Сарин. «Конечно!» – Люкел бросил на стол салфетку и поднялся. «Джала торгуется с заразительным пылом!» «Единственная причина, по которой она мне женился!» – с улыбкой добавила Свардейка. «Люкел истинный купец. Во всем ищет выгоду, даже в браке». «Правильно!» – засмеялся он, взяв жену под руку. «То, что она красавица и умница, мне даже не пришло в голову!» — Спасибо за обед, отец. Великолепно приготовлено. Всем хорошего дня! Пара удалилась, не отрывая друг от друга взгляда. даорна звучал их выход, делая вид, что его тошнит. — Фу, папа, поговори с ними. Они такие приторные, что еда в горло не лезет. — Наш дорогой братец совсем спятил, — согласилась Кейс. — Будьте терпеливыми, дети, — прервал их Киин. Люкел женат всего месяц. — Дайте ему немного времени, он станет прежним. — Я надеюсь, — протянула Кейс. «Меня от него тошнит!» Хотя Сарин не сказала, что девочка выглядит нездоровой, она набросилась на еду с прежним ожесточением. Сидящий рядом с принцессой Адиен продолжал бормотать себе под нос. Его речь не отличалась разнообразием. В ней мелькали в основном числа, да иногда проскальзывало слово «Эландрис». «Я бы хотела осмотреть город, дядя». Бормотание мальчика напомнило Сарин на о ее давнем желании. «Особенно Эландрис. Я хочу увидеть, из-за чего ведется столько яростных споров». Кин потер подбородок. «Ну...» — медленно произнес он. «Думаю, что близнецы покажут тебе округу. Они знают, как добраться до Эландриса, а заодно я ненадолго от них избавлюсь». «Близнецы?» — Кин улыбнулся. Их так прозвал Люкел. «Мы ненавидим, когда нас так называют!» — отрезал Даорн. «Мы не близнецы. Мы совсем не похожи!» Сарин пристально оглядела обоих детей. Одинаковые копных светлых волос, упрямые лица... И тоже улыбнулась. «Ни капельки не похоже», — подтвердила она. Стена Эландриса нависала над Каей, как суровый часовой. Только оказавшись у подножия, принцесса осознала, насколько внушителен город. Она была во Фьердоне, и ее поразили укрепленные градокрепости этой стороны. Но они не шли ни в какое сравнение с Эландрисом. Стена была настолько высокой, ее поверхность настолько гладкой. С первого взгляда становилось ясно, что ее создавали руки необычных людей. Всю протяженность стены покрывали высоченные йоны, многие из которых Саря не смогла опознать, она полагала себя хорошо образованной. Дети подвели ее к массивному ряду ступенек, сбегавших в вершине стены. Великолепно обработанная, с многочисленными арками и смотровыми площадками, лестница производила царственное впечатление. А также наводила она мысль о заносчивости. Ступеньки определенно строили одновременно с городом. А значит, стена возводилась не как мера защиты, а для обособления. Только необычайно уверенные в себе люди решат создать непреодолимое укрепления, потом пристроить снаружи лестницу. Их уверенность в себе оказалась необоснованной, так как Эвантри спал, и все же напоминало себе принцесса незахватчики овладели городом, но что-то иное, непонятное до сих пор. Риот. Сарин остановилась на половине подъема, облокотилась на перила и оглядела с высоты Каи. Городок казался младшим братом Элантриса. Он изо всех сил старался доказать свою значительность, но все равно проигрывал огромному соседу. В другом месте здания могли бы выглядеть внушительно, но по сравнению со спокойным величием Элантриса казались крохотными шавками. «Шавки или нет?» – напомнила себе принцесса. «Мне надо сосредоточиться на Кае. Дни Элантриса в прошлом». Несколько шаров света парили с наружной стороны стены. Первые сионы. увиденные ею в Орелоне. Сначала она обрадовалась, но потом припомнила слухи. Раньше Шаот не затрагивал Сионов. Но с падением города все изменилось. Теперь, когда Шаот забирал человека, его компаньон терял разум. Они кружились без цели и смысла, как потерянные дети, держась неподалеку от попавших в элан хозяев. Сарин отвернулась от Сионов, кивнула детям и продолжила подъем. Ее задачей бесспорно оставался Каи. Но принцессе хотелось увидеть великий город, прочувствовать его былую славу. Поднимаясь, она провела рукой по высеченному на стене иону. Линии равнялись ширине ее ладони, и нигде не чувствовалось швов. Она читала, что стена представляет собой небывалой величины монолит. Только сейчас его участки крошились и трескались, особенно ближе к вершине. Чем выше они поднимались, тем больше им встречалось мест, где отсутствовали крупные куски камня. оставив за собой рваные раны, похожие на следы гигантских челюстей. Но ничто не могло испортить виды со стены, от него захватывало дух. «Ох…» У старин закружилась голова. Даорн настойчиво потянул ее за платье. «Не подходи к раю! Все в порядке!» – ответила она, но позволила мальчику оттянуть себя назад. Эйш висел рядом и взволнованно мерцал. «Может, вам лучше спуститься, госпожа? Вы плохо переносите высоту!» «Чепуха!» Принцесса чувствовала себя уже лучшим. Тут она заметила сборище на вершине стены неподалеку. на толпой возносился пронзительный голос, но она не могла разобрать слов. «Что там такое?» Близнецы недоуменно переглянулись. «Не знаю», — ответил Даорн. «Обычно здесь, кроме солдат, никого нет», — добавила девочка. «Давайте посмотрим», — предложила Сарин. Ей казалось, что она узнает акцент в голосе. Подойдя сзади к толпе, она получила подтверждение догадкам. «Это Джьерн!» – воскликнула Кейс. «Я хочу на него поглядеть!» И девочка исчезла в толпе. До Сарин донеслись удивительные, порой разгневанные вскрики, когда Кейс начала прокладывать себе путь. Даорн завистью поглядел вслед сестре, но потом перевел взгляд на принцессу и остался с ней, как и полагалось добросовестному провожатому. Мальчику не следовало волноваться, что она не увидит Джьерна. Сарин повела себя более сдержанно, чем ее юная кузина, но ей тоже хотелось пробраться поближе к Хратену. Так что, поталкивая доорна она вежливо, но неумолимо протолкалась передней линии толпы. Хратон стоял на небольшом возвышении, встроенным стенам. Он повернулся к толпе спиной, но через плечо его слова легко доносились до слушателей. Речь явно предназначалась для собравшихся, а не для жителей Эландриса. Внимание, Сарин тут же обратилась на жреца. Город она успеет изучить позже. — Посмотрите на них! — призвал Джерн, указывая на Эландрис. «Они потеряли право называться людьми. Это животные, не воли и желания служить властелину Джадетум. Они не знают Бога и следуют только велениям своих похотей!» Сарин нахмурилась. Шударет учила, что единственным различием между людьми и животными является способность поклоняться Богу. На Фьердели Джадет. Теория не будет для принцессы новостью. Отец заставил ее получить обширные знания по Шудеретт. Чего она не могла понять, так это зачем верховный жрец тратил время на элантрийцев. Чего он надеялся добиться, проклиная людей, которые так лишились сего. Одно было ясно. Если Джьерн нашел причину проповедовать в Элантрисе, в ее обязанность входило защищать город. Сарин считала вполне возможным разрушить планы врага, даже не понимая их. «Как все знают, животные! Низшие создания по сравнению с людьми в глазах Джадета!» Речь Хратена близилась к завершению. Старин увидел ожидаемый шанс. Она широко распахнула глаза, придала лицу туповато непонимающий вид и визгливым голосом спросила. «Почему?» Жрец замолк. Принцесса вклинилась вопросом в тот момент, когда он набирал воздух для последней фразы. И теперь над толпой повисло неловкое молчание. Джерн запутался в словах, пытаясь вернуть проповедь в прежнее русло. Но вмешательство Старин уже успело испортить впечатление. Кхратен повернулся к прихожанам, выискивая суровым взглядом глупца, который его прервал. Его внимание привлекло благостное, слегка недоуменное лицо Сарин. «Что, почему?» – резко спросил он. «Почему господин Джадед считает, что животные – низшие создания?» Услышав господин Джадед, Джьерн заскрипел зубами. «Потому что, в отличие от людей, они умеют только следовать своим похотям». Типичным следующим вопросом было бы «но люди тоже следуют похотям». что дало бы Храдену возможность объяснить разницу между богобоязненным человеком и грешником, так что Сарин воздержалась. «Но я слышала, что господин Джадет поощряет наглость!» – удивленно сказала она. Взгляд жерно приобрел подозрительность. Вопрос слишком близко затрагивал правду, чтобы такая простушка, какой выглядела Сарин, додумалась до него самостоятельно. Жрец догадывался, что с ним играют, но от него все равно требовался ответ. И если не ради нее, то ради остальных собравшихся. — Лорд Джадет, — с нажимом произнес он, — поощряет амбицию, а не наглость. — Но я не понимаю, разве амбиция — это не служение нашим похотям? Почему господин Джад поощряет ее? Хратен терял слушателей и знал это. Вопросы, задаваемые Сарин, звучали в столетнем споре против Шудерет. Но толпа не ведала о древних диспутах и научных опровержениях. Все, что они видели, кто-то задавал жрецу вопросы, на которых у него не находилось убедительных ответов. «Наглость не имеет ничего общего с похотью!» Властно отрезал Хратен, надеясь вновь завладеть разговором. «Людей, которые служат Империи Джадеда, ждет немедленная награда в этой жизни и на небесах!» Мастерский ход. Жрец не только переменил тему, но и привлек внимание слушателей к другой идее. Награды нравились всем. К несчастью для Фьерденца, Сарин еще не закончила. «Значит, если мы служим то наши похоти вознаграждаются?» «Никто не служит Джадеду, кроме Вирна!» Небрежно заметил Джьерн, обдумывая ответ. Принцесса улыбнулась. Она надеялась, что он совершит подобную ошибку. Основным положением Шудерет провозглашалось, что только один человек служит непосредственно Джадеду. Религия обладала сложной структурой и напоминала феодальное правительство Фьерда на древности. «Ты служишь тем, кто выше тебя. Они служат тем, кто выше их. И так, да Вирна, который служит лично Джадеду. Все служили империи Джадеда». Но только один человек обладал достаточной святостью, чтобы прислуживать богу. Система порождала множество разнотолков, и дирецким жрецам часто приходилось поправлять прихожан, как сейчас Хратану. К несчастью, он подарил Сарин прекрасную возможность. «Никто не может служить Джадету?» Непонимающий переспросила она. «Даже ты?» Смешной довод, учитывая, что принцесса нарочно переврала смысл слов жреца. Сарин знала, что в споре о достоинствах веры ей не тягаться с дьерном. Но она не собиралась оспаривать его учение, только подпортить проповедь. Кратен скинул голову, тут же осознав ошибку. Все приготовления пошли коту под хвост. К тому же толпа задумалась над последним вопросом. Джьерн доблестно попытался сгладить промашку, переводя речь на более знакомую почву, но симпатии слушателей переметнулись к Сарин, и она вцепилась в них мёртвой хваткой, которая удаётся только женщинам в отчаянном положении. «Что нам делать?», – вопрошала принцесса, качая головой. Боюсь, что нам, простым людям, недоступны высокие рассуждения жрецов. И на этом проповедь закончилась. Люди начали переговариваться между собой и расходиться. Многие посмеивались над выходками жрецов и нелепостью религиозных постулатов. Сарин заметила, что большинство принадлежало к знати. Судя по всему, Джьерну стоило немалого труда затащить их на эландрийскую стену. Она злорадно ухмыльнулась, представляя попусту затраченный ферденсом уговоры и подготовку. Хратен наблюдал за тем, как тщательно организованное собрание разваливается у него на глазах. Он не пытался продолжить проповедь или обругать нечестивцев. Злость и крики принесут больше вреда, чем пользы. К немалому удивлению сарин Джерн отвернулся от расходящейся толпы и наградил ее любезным кивком. Не поклон, но подобный жест от дирийцкого жреца много значил. Признание заслуженной победы. Сдача позиций достойному противнику. «Вы ведете опасную игру, принцесса!» «Вы еще убедитесь, что я прекрасный игрок Джьерн?» «Тогда до следующего раунда!» Хратен махнул невысокому светловолосому орелонцу в жреческой одежде и двинулся к спуску. Во взгляде второго Дереита не наблюдалось ни уважения, ни даже терпимости. В нем горела ненависть, и Сарин пробрала дрожь от ее тяжести. Жрец изо всех сил сжимал зубы, и принцессе показалось, что еще мгновение он придушит ее, а потом перекинет через перила. От одной мысли об этом у нее закружилась голова. «Он меня беспокоит», — заметил Эйш. «Я встречал подобных людей, ничего хорошего от них ждать не приходится. Плотину с тонкими укреплениями непременно когда-нибудь прорвет». Сарин согласно кивнула. «И он фьерденец. Похоже, он слуга или помощник Хратена». «Будем надеяться, что Джерн сумеет удержать своего пса на поводке, госпожа». Принцесса открыла рот, но ее ответ прервал внезапный взрыв смеха. Она глянула вниз и обнаружила с хохотом катающиеся по проходу Кейс. Видимо, девочка с трудом дождалась, пока жрец не удалится на достаточное расстояние. «Сарин!» – задыхаясь, выговорила она. «Это было здорово! Ты казалась такой глупой, а его лицо... Он стал краснее, чем папа, когда тот обнаружил, что я съела все его сладости. Он покраснел в тон своим доспехом. Он мне совсем не понравился!» – серьезно добавил Даорн. Он стоял рядом с открытой частью парапета, наблюдая, как Хратен спускается по ступенькам. «Он какой-то слишком строгий. Разве он не понял, что ты только что притворялась дурочкой?» «Возможно». Старин знаком приказала кейс подтянуться и отряхнуть платье. Но у него не было доказательств, так что пришлось ему делать вид, что разговор ведется всерьез. «Папа говорит, что Джьерн приехал обратить на в Шудерет», – задумчиво сказал мальчик. «Правда?» – Даорн кивнул. «Еще он говорит, что боится, как бы Хратен не преуспел». «Он говорит, что урожай в этом году не удался, и многие люди остались без пищи. А если посевы этого года взойдут плохо, следующей зимой будет еще хуже. А в тяжелые времена люди тянутся к тем, кто обещает перемены». «Твой папа очень мудрый человек, Дорн», — ответила принцесса. Небольшая стычка с верховным жрецом служила больше для разрядки. «Людские умы отличались легкомыслием, и сегодняшний спор скоро забудется». Проповедь Хратена являлась частью большого плана, как-то связанного с Элантрисом, и Сарин чувствовала необходимость раскрыть его карты. Неожиданно припомнив первоначальную цель посещения Элантрийских стен, принцесса приблизилась к парапету и взглянула на город под ногами. Даже сейчас город производил незабываемые впечатления. Сочетание зданий и улиц, аллеи и перекрестков, произведение искусства гигантских размеров. Многие арки рухнули, купола провалились, и даже стены домов выглядели как будто вот-вот упадут. И все же Сарин могла сказать только одно. Когда-то Эландрис был красив. «Они такие грустные?» Раздался сбоку голосок Кейс. Девочка приподнялась на цыпочки, чтобы заглянуть за парапет. «Кто?» «Они!» Кейс указала на улицу внизу. Там были люди, скорченные, едва шевелящиеся фигуры, которые сливались с темными улицами. Их стоны не долетали до вершины стены. Но Сарин казалось что она ощущает их в воздухе. «Никто о них не заботится», – продолжала Кейс. «А как они едят? Кто-то должен их кормить». Принцесса не могла хорошо рассмотреть фигуры, находящиеся внизу. Видно было только то, что это люди. Или, по крайней мере, походят на людей. Она читала много странных рассуждений об Эландрисе. «Никто их не кормит», – ответил с другой стороны Даорн. «Они все уже умерли, так что им не дают еды». «Но они должны как-то питаться», – возразила Сарин. Кейс покачала головой. «Они мертвы, Сарин. Им не нужна пища». «Возможно, они почти не двигаются», – решительно сказала принцесса. «Но они точно не мертвы. Посмотри, вот те даже стоят». «Нет, Сарин, они тоже мертвы. Им не нужна еда, не нужен сон. И они не стареют. Они все умерли». Голос девочки звучал непривычно серьезно. «Откуда ты знаешь?» Сарин старалась не обращать внимания на слова детей. приписав их юному воображению. К несчастью, эти дети не раз доказали, что удивительно много знают. «Я просто знаю. Поверь мне, они мертвые». У принцессы мурашки побежали по коже, и она твердо приказала себе не поддаваться мистике. Бесспорно, элантриецы казались странными, но вполне живыми. Должно быть другое объяснение. Она снова глядела город, пытаясь выкинуть из головы тревожные слова «Кейс». Взгляд принцессы остановился на двух людях, выглядевших менее жалкими, чем остальные. Она прищурилась. Оба лентрейцы, но кожа одного казалась гораздо темнее. Они стояли на крышу дома и выглядели способными передвигаться. В отличие от большинства фигур на площади, что-то в них было особенное. «Госпожа!» Встревоженный голос Эйша прозвучал прямо над ухом. И Сарин вдруг поняла, что перегнулась далеко за перила. вздрогнув она посмотрела на землю далеко внизу. Площадь начала расплываться перед глазами. Принцесса пошатнулась, земля издалека манила ее. «Госпожа!» Вскрик Сиона вырвал ее из ступора. Сарин отшатнулась от парапета, присела на корточки обняла руками колени. Некоторое время она глубоко втягивала воздух. «Все в порядке, Эйш», — наконец вымолвила она. «Мы уходим, как только вы придете в себя», — непререкаемо заявила Эйш. Сарин рассеянно кивнула. Кейс фыркнула. «Казалось бы, с твоим ростом пора перестать бояться высоты».